Глава четвертая. Капель. С черепичных крыш зданий барабанили крупные капли талой воды, добавляя шаловливые нотки в четкий ритм походного марша. Рокотал барабан, ротный флейтист старался вовсю выводя мелодию. Солдатские сапоги дружно доптали чуть сыроватую землю дороги. «Эй, ты чего такой кислый?» Феликс смотрел сверху вниз с седла. Под ротмистром выплясывал красивый серый жеребец с короткой гривой и выразительными глазами. Я устало махнул рукой. На душе было тяжко, хотя ясной причины этому не наблюдалось. «Смотри, день какой!» Феликс тронул поводья, и конь с места взял в галоп оставив после себя небольшую радугу в поднятых копытами брызгах из лужи. Денек и правда был хоть куда. Настоящий, весенний. Я видел, что люди как-то приободрились, и исчезла эта гнетущая атмосфера, которая царила в моей штурмроте весь февраль и март. А у меня в голове витали какие-то нехорошие предчувствия, смутные и неясные. Издалека, обернувшись в седле, рот мистер Карский крикнул мне. «Эй, пехота! Я вперед! Найду вам местечко потеплее, чтоб задницы себе не простудили!» Солдаты одобрительно погудели ему вслед. «Любят они Феликса. Он же у нас герой!» — А меня? Любят меня солдаты. Колонна двигалась по обочине дороге. Сутулая фигура Стеценко отделилась от строя и двинулась мне навстречу. — Поручик! — сказал он, закуривая. — Вот я тебя никак не пойму. Зима была, в окопах мерзли, жрать было нечего. Ты ходил, улыбался, анекдоты травил. Сейчас солнышко, теплынь, а ты пасмурный, как тут филин, а... Я задумался о том, почему филин может быть пасмурным, потом тряхнул головой и ответил. «Не бери в голову. Лучше подумай, где солдат разместим». «Так, э, рот мистер Карский вроде...» «Ну да, ну да. А если ночевать в поле придется? Без палаток у нас полрот, и завтра легкие выкашливать будет. Бегом в обос, узнай про палатки». Стеценко мрачно глянул на меня, выплюнул папиросу и сказал. «Язва ты, поручик, да курить не дал тонны тебе». Он махнул рукой и пошел в направлении противоположном движению колонны. Я ухмыльнулся и вспомнил старую армейскую мудрость: Чем бы боец ни занимался, лишь бы задолбался. Пускай в обоз сходит. Вреда в этом никакого не будет, а вопросы дурацкие от него закончатся. Я, придерживая шашку на боку, побежал вдоль колонны, на положенное мне место, в авангард. Ротный штандарт вяло полоскался на ветру. Флейтист с барабанщиком пока не играли, отдыхая. Небольшой городок, через который мы проходили, был нейтральным. Лоялистов здесь замечено не было, и слава богу. Процедура зачистки города от чуждых элементов весьма малоприятна. Хотя наше командование принципиально придерживалось политики чистых рук и лица, чья связь с противником не доказана, никаким репрессиям не подвергались... Я думаю, мало кому понравится, когда в дом врываются десяток солдат и переворачивают все вверх дном в поисках синемундирников или доказательств сотрудничества с врагом хозяев дома. В прифронтовой полосе это было обычным делом, и тем более на только что занятых территориях. Из окон выглядывали девушки и строили глазки солдатам. Волей-неволей мои бойцы отряхивались, подтягивались и старались выглядеть как можно более браво. Ко мне подбежал капрал Лемешев и козырнул. «Господин поручик, разрешите?» — говорите, Лемишев. «Тут такое дело!» — он замялся. «Этот городок называется Тренчин. Я родом с хутора неподалеку». «Ну и? Отпроситься хочешь?» «Невеста у меня недалеко живет, за следующим перекрестком. Господин поручик». «Ну так давай бегом к ней, Лемишев. «Чего сидишь? Давай, давай!» Глядя на счастливую спину бегущего Лемешева, я крикнул ему вслед. «С утра чтоб нашел руту и явился ко мне!» Барабанщик с флетистом понимающе улыбались. «Я, собственно, тоже. Когда мы проходили мимо следующего перекрестка, я увидел, что на крыльце кирпичного двухэтажного дома Лемешев вовсю целуется с какой-то симпатичной светловолосой девушкой. Солдаты загомонили, раздались смешки, но тот Панкратов из пулеметной команды крикнул. «Лемешеву! Ура! Ура! Ура! Ура!» — откликнулась рота. Лемешев, очумелый и счастливый, оторвался от улыбающейся невесты и помахал нам рукой. Барабанщик взялся за палочки, флейтист поднес флейту к губам, и, переглянувшись, они снова завели походный марш. Мы выходили из городка по дороге, петляющей между полями, на которых зеленели озимые. На душе было радостно. «Гляди, что я присмотрел», — сказал Феликс, указывая рукой на раскинувшуюся на пригорке усадьбу. Там флигель большой, солдаты поместятся, а офицеры в доме заночуют. Управляющие из сочувствующих. Обещал даже ужин с хозяйкой организовать. Пани Бачинская вроде как молодая и очень даже хорошенькая, вот как. Я удивленно покачал головой. Знаешь, ротмистр, ты продолжаешь меня удивлять своими талантами. Феликс приосанился и сказал. Вот, цени, что бы ты без меня делал. Спал бы в палатке, вот что. Буркнул я и зашагал к усадьбе. Солдаты уже располагались во дворе. Поставили винтовки в козлы, кто-то сушил портянки, другие разожгли костер и варили что-то в большом котле. Панкратов, мой старый знакомый, развалился на копне сена, положив руку под голову и пожевывая травинку. Я расстегнул одну пуговицу на воротнике, оглядел двор и, приметив полинницу рядом с разобранным станковым пулеметом команды вахмистра Перца, направился туда, намереваясь присесть и вытянуть ноги. Сидя на полиннице, я хорошо видел большой белый дом с колоннами и массивным балконом над входом. В какой-то момент на балконе появилась стройная фигурка в платье. «Хозяйка?» Опершись на перила, молодая женщина осмотрела двор, остановилась взглядом на мне, а потом как-то изящно развернулась и упорхнула в дом. Через секунду офицеров пригласили осмотреть комнаты для ночлега. Я повосхищался настоящей кроватью с матрасом и резными ножками. Бросил весь мешок в угол, сполоснул лицо в умывальнике, глянув в зеркало на недельную щетину, провел рукой по щеке, хмыкнул и отправился искать ужин. Ужин нашел меня сам. Пани Бачинская прислала управляющего пригласить господ офицеров отужинать. Я отправился за управляющим, на ходу разглаживая форму и приводя себя в божеский вид. — Кавалер Ордена Серебряного Креста, господин поручик... Управляющий замялся, не зная, как меня представить. Я отодвинул управляющего и как можно более искренне улыбнулся и сказал «Здравствуйте». Пани Бачинская как-то незаметно перехватила инициативу в свои руки. Рассадила всех за стол, причем Феликс оказался по правую руку от обаятельной хозяйки, а я напротив. Я откровенно наслаждался вечером. Еще бы! Домашняя еда, молодое вино и симпатичная пани, которая смеялась над сомнительными шуточками Феликса, внимательно слушала байки Вишневецкого — и поглядывала на меня своими светлокарими глазами. Я совсем разомлел от выпитого вина. Или от взглядов пани Бочинской? Скорее всего, от того и от другого. Я уже полгода не видел таких симпатичных и ухоженных молоденьких женщин, а пани, кроме этого, обладала обворожительной улыбкой и приятным голосом. Вишневецкий играл на рояле, хозяйка под аккомпанемент исполнила несколько произведений. В основном дремучая лирика, которую я не очень-то жаловал. Однако после полугода марша и строевых песен ее голос показался мне ангельским. Что-то такое защемило на сердце. Появилось смутно знакомое чувство, как будто я упускаю что-то очень важное, значимое. После ужина все вышли на балкон. Солдаты внизу жгли костры, пели. По-хорошему нужно было проверить караулы. Мне стало жалко своих разомлевших подчиненных, и я, оставив Стеценка и Вишневецкого в доме, отправился к бойцам. Когда я спускался по лестнице, пани Бочинская, стоявшая рядом с Феликсом, послала мне воздушный поцелуй и сказала «Доброй ночи, породчик Я козырнул по привычке, потом понял свою оплошность, улыбнулся и сказал «Доброй ночи, пани. Спасибо за гостеприимство. От меня и от солдат». Я гулял под весенними звездами, переговаривался с караульными и думал о пани Бочинской. И потом, когда лежал в настоящей постели, пятый раз за полгода, тоже думал о ней. Подснежники нашлись у стены флигеля. Пять нежно-фиолетовых цветочков. Какого черта я решил сорвать их и подарить очаровательной хозяйки, не знаю. Поднимаясь по лестнице к ее комнате, я думал о том, как со словами благодарности подарю цветы и скажу какой-нибудь очередной корявый комплимент. Наверное, ей часто говорят комплименты. Дверь спальни пани Бочинской тихонько отворилась, и оттуда выскользнул Феликс, на ходу заправляя гимнастерку в галифе. Он что-то насвистывал себе под нос, сбегая по лестнице, и удивленно воззрился на меня, остановившись. «Ты чего здесь?» — как-то неуверенно спросил он. «А на балкон хотел выйти». Я смял за спиной подснежники в кулаки. «Так это тебе другая лестница, слева от входа». И быстро сбежал вниз по лестнице. Я стукнул кулаком с подснежниками в стенку. «Ну надо же! Чего уж тут непонятного!»